Константинов. За завтраком Лида, жена Константинова, посмотрела на него вопрошающе и чуть обиженно. После того, уж как он созвонился со Славиным и назначил время на корте 7:45. Заметив, как Лида поднялась со стула, Константинов улыбнулся ей ласково, чуть иронично, с тем изначальным пониманием, что есть что, которое подчас злит, но всегда побуждает относиться друг к другу уважительно. И соскальзывая в бытовщину, убивающую любовь в браке. Лида принесла кофе, подвинула мужу сыр. Хочешь печенье? У нас есть овсяное. Ни в коем случае. Сколько в нём калорий, много. А я не вправе обижать тебя ранним ожирением. Ранним, она улыбнулась. Что будет с человечеством, когда средняя продолжительность жизни приблизится к 200 годам? Константин допил кофе, отставил чашку. Лида поняла, что он сейчас собирается. За 20 лет прожитых вместе человека узнаёшь не по слову даже, а по его притече. Он в свою очередь тоже понял, что она сейчас поднимется, положил поэтому руку на её пальцы и сказал: "Я помню. Ты станешь записывать или запомнишь?" Мне уже ли успел? Конечно. Так вот, Лидуша, рукопись никуда не годится. Это унылая литература. А как говорили великие, любая литература имеет право на существование, кроме скучной. Это азбука, Костя. Я обратилась к тебе, чтобы ты помог мне мотивировать отказ. А ты вправе отказать ему? То есть, конечно, вправе. Это очень плохо, если, конечно. Я, признаться, боюсь такого рода неограниченной власти редактора. А что, коли твой автор повесится, или ты не разглядела гения? Мы же смотрели вдвоем. Я дилетант, читатель. Самая, кстати, трудная профессия. И потом, нынешний читатель куда честнее некоторых критиков. Те пытаются угадать, кого похвалить, а кого лягнуть, но угадывают не и в читальных залах и книжных магазинах, а очень плохо. Костя, родной, я лучше тебя знаю, как это плохо, поэтому и попросила тебя прочесть эту рукопись. Константинов пожал плечами. Каноническая схема, а не литература. Плохой директор, хороший порторг, новатор, которого поначалу затюкали, а потом орден дали, один пьяница на весь цех. Зачем врать-то? Будь в каждом цеху только один пьяница, я бы в церкви свечки ставил. Всякое желание понравится кому бы то ни было. Есть форма неискренности. А потом спохватимся, начнем ахать. Откуда появились новые лакировщики? Разве кто-либо понуждал твоего автора писать ложь? Расталкивает локтями, к литературному пирогу лезет. Ну, нельзя же так спекулировать, право. Настоящая литература — это когда человек изливает душу. А если так, то и работы его не видно. А здесь какая-то эклектика, и драматург, и спорщик, и рассказчик, и оратор. И к каждому этому профессиональному качеству можно приложить одно лишь определение — посредственный. В наш век информационного взрыва Нельзя быть эгоцентриком, идеи в воздухе носятся. Или уж быть, надо мной, гениальным эгоцентриком. Ты пролистал рецензии мэтров на его рукопись? Прочитал. Ну и что? Эти меценаты потом, глядишь и в газетах выступят, а книгу отправят на макулатуру. Ну, и это полбеды. Главная беда в том, что может появиться некая девальвация литературной правды. А сие тревожно. Мне так, во всяком случае, кажется. Про такое заключение мне бы сказали разнос, Костя. Правильно? Зачем же литературу превращать в парламент? Ты мне, я тебе, наша коалиция сильнее. Не надо так, это же самопожирание литературного процесса. У меня появится много врагов, если выступлю так резко. Что ж. Свою позицию надо уметь отстаивать. Я бы на компромисс не шёл. Ещё вопросы есть? Он улыбнулся. Спасибо. Я поехал проигрывать Славину. Славин опоздал на пять минут. Константинов, тренируясь у стенки, заметил. «Точность, вежливость королей, Виталий Вселыч». «Так я же не король, Константин Иванович. Я всего лишь полковник, мне и опоздать можно». Затор был на Кутузовском. Когда они менялись местами на корте, Славин задумчиво сказал. «Знаете, на какие мысли навел меня этот затор? Вы хотите меня заговорить, чтобы обыграть в сухую?» Конечно. Но думал я действительно о том, как скорость века меняет психологию. Раньше-то наш Арут незамедлительно реагировал на минимальное превышение скорости. Как матадор реагировал, а сейчас гонят шофёров, проезжая и на севию выпускают, только б не затор, то есть потери времени. Мне это очень нравится, а вам? В часы пик гонят, а попробуйте превысить скорость днём, матадорская хватка осталась прежней. Двое мнение психологии 7 вёрст до небес и все лесом. Подавайте. Итак, подытоживаю. Константинов спрятал очки в карман и, откинувшись на спинку кресла, оглядел контрразведчиков, вызванных им на совещание. Славина, Гмёрю, Трухина, Проскурина, Коновалова. Работу по выявлению агента, к которому обращены радиопередачи, будем вести по следующим направлениям. Первое: Отдел проскорина устанавливает все те организации, которые связаны с поставками в Нагонию сельскохозяйственной техники, лекарств, оборудования для электростанций. Второе. Подразделение Канавалова наблюдает за выявленными разведчиками ЦРУ в посольстве. Все их контакты, маршруты поездок должны быть проанализированы с учётом данных, которые мы получим, реализовав первую позицию. Третье. Виталий Всевович передаёт руководство своим отделом Гмыри и вылетает в Люйзбург. Товарищу Славину предстоит выяснить ситуацию на границах с Нагонией, в какой мере щелён Агаю и установить, кто автор письма. После этого, если получится, заметил Славин. После этого, словно бы не слышав его, продолжал Константинов. В случае, если Славин будет убеждён, что имеет дело не с подставой, а с искренним человеком, Знакомит нашего неизвестного корреспондента с фотографиями членов советской колонии. Номер в Хилтоне стоит 40 долларов, сказал Славин. А жить надо там, обязательно там, потому что мне сдаётся наш корреспондент, если только это не игры. В Хилтоне работает. Скорее всего, в кафе или ресторане. Довольно умозрительно, заметил Константинов. Значит, лаборатория страдает умозрительностью, сказал Славин. Они мне заключение по письму прислали. Есть следы масла и сохранился запах дешёвого сыра. А если письмо сочиняли за завтраком, поинтересовался Константинов в номере. Тогда был бы запах клубничного джема, победно улыбнулся Славин. Сырно завтрак дают редко, да и потом, если бы это дело в органиле ребята из ЦРУ, они бы заказали Ham and X. Дешёвый сыр дают в барах McDonald's. Они сейчас по всему миру разбросаны. В Шереметьево Константинов и Славин приехали ночью. Пахло полынью, казалось, что вот-вот затрещат цикады. Выпьем кофе, спросил Константинов. С удовольствием они сели за столик. Народу было немного. Две молоденькие официантки говорили о том, что ехать на Рижское взморье рано ещё. Дожди и ты море холодное, хотя песок за день прогревается, мягкий, нежный, и можно гулять по пляжу, вдыхая пряный сосновый запах. А загар лучше, чем на юге, дольше держится. Константинов посмотрел на Славина, улыбнулся, подвинулся к нему, ушипнул: "Занятно. Теперь нам с вами предстоит партия в теннис, причём проигравшего не будет. Победителями обязаны стать оба". "Теннисом вы определяете предстоящие шифротелеграммы?" спросил Славин. "Именно. И не сердитесь, как обычно, если я что-то стану вам настойчиво не рекомендовать". Запрещать, говоря прямо, уточнил Славин. Но обижаться всё равно буду. Официантка поставила перед ними кофе, спросила: "Куда летим?" "В Болгарию", ответил Славин. "Там море прогрелось. Зато песка мало", сказала официантка. "А тёплый песок важнее моря. Прогрев даёт на всю зиму тепло хранит. Я в прошлом году в Румынии отдыхала. Хорошо, конечно, но только вот с песком плохо. Камни Константинов посмотрел ей вслед, покачал головой, сказал задумчиво. «Все-таки время — категория совершенно поразительная, Виталий Вселыч. Вы ощущаете мирность? Теплый песок пляжа и запах сосен», — повторил Славин. «Красиво, но при чем здесь категория времени? Не вижу связи». «Видите». «Впрочем, могу сформулировать, коли желаете». «Извольте». Шестьдесят лет тому назад были невозможны две вещи. Впрочем, мне 60 даже. 30 лет назад такое тоже было невероятно. Офицант, отправлявшийся на курорт за границу и ЧК, инструмент разрядки. Вы к тому, что 30 лет назад надо было бандитов ловить и ошёрёться на Власовцев и Бандеровцев, а говорили не вежу связи. Именно это я и имел в виду. А теперь едет Славин в Люйзбург ловить шпиона, который помогает заговору против тишины. Там ведь говорят, песок горячий, только сосен нет, пальмы. Я гордость ощущаю постоянно, Виталий Селлович. Начали-то с нуля. А ныне, защищая свою безопасность, помогаем маленькой нагоне. Если не начнут там стрелять, тишина останется первозданной, море и песок. Голос диктора был сонным, чуть усталым. Пассажиров следующих рейсов на Луисбург просят пройти на посадку. — говорит блондинка, двадцати семи лет, голубоглазая, с родинкой на щеке, — сказал Славян, поднимаясь. — И в голосе ее заключена мирность, — заключил Константинов. — Хотя родинка у нее на подбородке, а глаза наверняка зеленые.